В иной мир вскоре отошла. Отец-кормилец нанимал, Старался выходить детей И выходил, И до 14 лет растил, Но умер сам, Когда пятнадцатый годок Пошел сынам. Похоронив отца, Два брата в скорби В горнице сидели, Два брата-близнеца. Их три минуты разделяли В появлении на свет, И потому среди двоих Один считался старшим, Другой — Младшим. После молчания скорбного брат старший произнес. Отец наш, умирая, свою печаль поведал нам о том, что мудрость жизни не успел нам передать. «Как будем жить без мудрости с тобой, мой младший брат? Несчастным род без мудрости наш будет продлеваться. Над нами могут посмеяться те, кто успел мудрость от отцов принять». «Ты не печалься», — младший старшему сказал. «В задумчивости часто ты бываешь. Быть может, время так распорядится, что ты в задумчивости мудрость и познаешь. Я буду делать все, как скажешь ты. Я без задумчивости жить могу, и все равно мне жить приятно. Мне радостно, когда день наступает и когда закат. Я буду просто жить, трудиться по хозяйству. Ты «Мудрость познавать». «Согласен», — старший младшему ответил. «Только нельзя, оставшись в доме, мудрость отыскать. Здесь нет ее, никем здесь не оставлена она, никто к нам сам не принесет ее. Но я решил, я старший брат и должен сам для нас обоих, для рода, что в веках продлится, все мудрое, что в мире есть, найти. Найти — и принести в наш дом, и подарить потомкам рода нашего и нам. Все, что есть ценного от нашего родителя, с собой возьму и обойду весь мир, всех мудрецов из разных стран, познаю все науки их, и в дом родной вернусь». «Твой долг будет путь», — брат младший сочувственно сказал. «Есть конь у нас, возьми коня». повозку, побольше нагрузи добра, чтоб меньше бедствовать в дороге. Я дома остаюсь и буду ждать мудрейшего тебя». Надолго братья расставались. Прошли года. От мудреца шел к мудрецу, от храма в храм. Учение познавал востока, запада, на севере бывал и юге старший брат. Великолепной память у него была. Ум острый, схватывал все быстро и легко запоминал. Лет шестьдесят по миру ходил брат старший. Стали волосы и борода его седыми. Пытливый ум все странствовал и мудрость познавал. И стал считаться из людей мудрейшим седой странник. Гурьбою следовали за ним ученики. Он проповедовал умам пытливым молодость щедро. Ему внимали с восхищением. и те, кто молод был, и старики. И впереди его о нем великая шла слава, селение оповещая на пути о мудреце пришествии великом. И в ореоле славы окружен толпой учеников подобострастных, к селению, где в доме был рожден, и из которого ушел он юношей в пятнадцать, где не был шестьдесят он лет, все ближе подходил седой мудрец. Все люди из селения встречать его пришли. И младший брат с похожей сединой навстречу выбежал, ликуя, и голову склонил пред братом-мудрецом, и в умилении радостном шептал «Благослови меня, мой брат-мудрец, войди в наш дом, а мою ноги твои после дороги долгой, войди в наш дом, мой мудрый брат, и отдохни». Величественным жестом всем ученикам своим велел мудрец остаться на пригорке, принять дары встречающих, беседы мудрые вести, и в дом вошел за братом младшим. Сел у стола устало в горнице просторной величественной и седой мудрец, и младший брат стал теплую водою его ноги омывать и слушать речи брата мудреца. И говорил ему мудрец, Я выполнил свой долг, познал учение великих мудрецов, свое учение создал.